Глава 22. Орбита. Эолит. Три часа спустя. Они бросили его в камеру тюремного отсека Бламироса и раздели. Затем приковали к железному стулу. Они не разговаривали. Спустя некоторое время он понял, что они не намерены отвечать на его вопросы и перестал их задавать. С этого момента обработка проходила в тишине. Люк открылся. Динас Чайн вошел в камеру в сопровождении начальника тюремного блока и двух тюремщиков в длинных пластиковых фартуках. Чайн тихо посовещался с тремя спецами, пытавшими бронцы, а затем повернулся к скованному Гетману. Гуртада Бронцы. Бронцы не отвечал: Вы задержаны по подозрению в шпионаже в пользу легиона Альфа. «Лорд-командир не одобряет междуусобный шпионаж. Если вы будете уличены в работе на Астартес, это будет считаться грубейшим актом нелояльности по отношению к вашему полку, имперской армии, экспедиции и лорду-командиру. Бронцы, вам есть что сказать?» «Это ошибка! Это ложь! Вы взяли не того человека!» Чайн никак не отреагировал. Он подошел к железному столу, на котором лежали одежда и экипировка бронзы, и извлек зеленую металлическую шкалу, предварительно удостоверившись, что бронзы увидел ее. «Вы принесли это к нам». Чайн вернул шкалу на место и указал на клеймо в виде гидры. «И это Гетман». Бронзы нахмурился. «Вы находитесь не в том положении, чтобы лицемерить бронцы. Расскажите мне, расскажите мне свою тайну». Бронцы стиснул зубы и нарушно очень медленно процедил. Меня зовут Гуртада Бронцы. Он посмотрел на Чайна и моргнул. Вот я и сказал вам, улыбнулся он. Слово вылетело, обратно не поймаешь. Раскрыл свою тайну. Не злите меня, Бронцы, сказал Чайн. Расскажите мне все. Все, сказал Бронцы. Что ж, раз я должен, сэр. По диапазонам всех спектров начали вспыхивать сигнальные огоньки. Ван Аунгер, магистр флота экспедиции, встал с кожаного кресла в центре капитанского мостика Бламиреса и подошел к станции слежения. «Что это?» — спросил он. «Поймали эхо, сэр», — ответил офицер. «Объект только что появился на экране. Он движется к Гидротерциус-42». «Появился?» Я не понимаю, сэр, ответил офицер быстрыми опытными движениями, двигая рычажки пульта станции. Нет никаких энергетических или магнитных следов входа в систему. Я думаю, они маскировались. Наблюдайте. Полное сканирование, приказал ван Аунгер. Есть, сэр. Боевая тревога, приказал магистр флота. «Батареям еще там приготовиться. Завыла сирена. Штат Капитанского мостика, состоявший из более чем ста человек, бросился к своим местам, перекрикивая друг друга и обмениваясь информацией и приказаниями. «Траектория рассчитана!» — доложил офицер станции слежения. «На общий экран!» — ответил Ванаунгер. Основной дисплей расцвел графической диаграммой планеты, расположениями кораблей флота и векторным обозначением новоявленного объекта. «Они движутся непосредственно к месту встречи», — пробормотал Ван Аунгер. «Вы можете определить тип судна или название?» «Нет, сэр», — ответил офицер станции слежения. «Оно даже не отображается как судно. Оно инертно на всех сканерах. Оно... О, Терра!» «Что? Его скорость превышает восемь сверхсветовых, но оно...» «Большое, сэр. По крайней мере, такое же большое, как мы». «Боевое построение!» Закричал Ванаунгер. Активировать щиты! Вой Сирен тотчас изменился. Ванаунгер включил свой вокс-коммуникатор. Лорд Намаджира! сказал он. Что произошло, магистр флота? прозвучал голос лорда командира. Неизвестное судно значительных размеров пытается прорваться сквозь флот непосредственно к планете. Мобилизуйте силы, сказал Намаджира. Не допустите этого! «Оно перемещается слишком быстро, сэр!» — ответил Ваннаунгер. «Я никогда не видел ничего подобного!» «Магистр флота, я хочу...» Голос на Маджиры пропал в шуме статических помех. Все экраны в рубке отключились и погасли огни. В наступившей темноте огромный флагман несколько секунд сотрясала мощная вибрация. Затем освещение вернулось. Один за другим начали вспыхивать экраны. «Аунгер! Ван Аунгер!» — вырывался из Вокса голос на Маджиры. «Что именем императора только что случилось?» «Оно прошло сквозь нас, сэр!» — прошептал Ванаунгер. «Независимо от того, что это было, оно только что прошло сквозь нас!» Хонан Му закричала. Тче обернулся посмотреть, думая, что она просто поскользнулась на мокрых камнях. Затем он увидел, что ее помощницы тоже упали, и почувствовал что-то исходящее от Хонен. Остальные тоже ощутили это и вернулись на площадку. «Что случилось? Что случилось, Уксор?» Хонен упала на колени, дрожа от боли. «Я не знаю», — сказала она, мотая головой. Ее помощницы вопили и рыдали. Прогремел гром. Тче и его джокеры посмотрели на пасмурное небо, затянутое облаками. «Это шторм?» — спросил кто-то. «Новый раскат, на этот раз сильнее». Эхо окатило широкую долину, когда джокеры были на полпути к цели. Поднялся сильный ветер, стало холодно. Опять удар грома, словно раскалывалось само небо. Но на этот раз джокеры увидели вспышку молнии и контурное свечение выше облаков. Пульсирующие волны создавали впечатление, что облака горят изнутри. Солдаты закричали. «Что за...» — пробормотал Че. Сверху на них падал город. Поначалу он выглядел как большой медный диск, закрывавший половину всего видимого неба. От центра к краю судна и обратно пробегали белые и синие люминесцентные полосы. А корабля вертелся, как волчок, переливаясь всеми цветами радуги. Диск прошел над долиной, накрыв джокеров в тенью и издав рокот, заставивший всех кричать в приступе неконтролируемого страха. Запах озона и гарри заполнил долину. Золотой диск пугающих размеров заставил покачнуться черные монолитные скалы и медленно опустился. Теперь можно было видеть его сбоку. Он выглядел совершенно гладким, несмотря на многочисленные надстройки, подобные лепесткам. Диск опускался все ниже и ниже, пока не скрылся за скалами. Прогремел колоссальный взрыв, покачнувший землю под ногами людей и обваливший осколки породы с вершин черных скал. Джокеры могли видеть его лепестки над дрожащими холмами, словно шпили и памятники некоего небесного города. В облаках все еще мерцали молнии, но ветер стих так же внезапно, как и начался. Тче помог Му подняться на ноги, у нее из носа шла кровь. В тихом ужасе они смотрели на золотую линию нового горизонта. Что? Что это? – спросил Че. У Хонанму не было ответа. Намаджира внимательно изучал орбитальные снимки. Он огромен, пробормотал он. Это какое-то транспортное средство ксеносов? – кивнул Ванаунгер. Я боюсь, что мы ничего не можем определить, кроме его размера. Оно непробиваемо для наших сканеров. Оно приземлилось точно в том месте, которое Альфари просил меня охранять. Да, сэр, сказал Ванаунгер. В районе дрожащих холмов, в центре атмосферной аномалии и непосредственно на площадке, идентифицированной как искусственная. Так, размышлял лорд-командир. Кабал прибыл и показал себя. Милорд. Возвращайтесь на мостик, магистр флота, выстроить корабли в боевом порядке и привести в готовность все орудийные батареи. Цель этот объект. Вы начнете бомбардировку по моей команде. Сэр, у нас развернуты существенные силы рядом с этим объектом, сказал Ванаунгер. С большой долей вероятности они будут уничтожены орбитальной бомбардировкой. «Я сказал вам об этом, лорд-командир, еще в начале дня. Я сказал вам, что необходимость подобной бомбардировки будет... «Привести в готовность все орудийные батареи и взять в прицел этот объект», — прошипел на Маджира. «Это для вас слишком сложно? Я должен повторить? Цель — этот объект. Если это выше ваших навыков, эксперты, которые способны это сделать, обеспечат мне немедленные результаты». «Я думаю, адмирал Клаока желает достигнуть звания магистра флота». Аунгер впился взглядом в Намаджиру и, скурчив недовольную мину, покинул смотровую площадку. Намаджира сел на один из диванчиков у окна и погладил бок своего домашнего любимца. Вошел Чайн и выставил за дверь охранника. «Ты видел?» — спросил Намаджира. Чайн кивнул. «Да, кабал намного сильнее, чем мы думали». «Они также не следуют правилам Альфария», — сказал лорд-командир. «Это не то, чего ждал примарх. Он полагал, что территория будет окружена и под подконтрольна нашим наземным войскам раньше, чем он сделал паузу». «Сэр?» — спросил Чайн. «Если только он не лгал мне», — закончил Намаджира. «Если только он не вступил в контакт с Кабалом раньше, забрав себе всю драгоценную информацию». Намаджиров встал, пересек площадку и пригубил вина, а затем в ярости швырнул бокал в иллюминатор. «Он играет с нами!» – прорычал он. «Он играет с нами и использует! Все, что он мне обещал – слава, честь, благодарность Императора – также было ложью!» Чайн пожал плечами. «Я не доверяла стартус с Легиона Альфа с самого начала, сэр. Они не соблюдают Кодекс Чести, как это делают другие Легионы Космодесанта. Я думаю, об их методах нужно известить Совет Терры, требуя их осуждения или распуска. Это не в первый раз, когда Легион Альфа переступает границы. Они должны быть остановлены и приведены к ответу, прежде чем станут слишком могущественны». Намаджира задумчиво кивнул. «Согласен, и я буду пытаться довести этот вопрос непосредственно до внимания Императора. Возможно, тогда я сумею сохранить часть своей репутации». «Мы должны найти их агента, Динас. Нам нужны убедительные доказательства их зловредных намерений. Я должен знать, что они замышляют и каким адским договором связаны с этими ксеноморфными ублюдками». Чайн наполнил другой бокал и передал его своему господину. «Спасибо, Чайн», — ответил на Маджира от и быстро выпил. «У нас уже имеются доказательства их шпионской деятельности, сэр». Я задержал офицера Хиля от 5.2 и получил доказательство того, что он является оперативником Легиона Альфа». Намаджира снова кивнул. «Это только начало. Хорошо. Вы допрашивали его?» «Он сопротивляется нам, но мои люди опытные и терпеливы. Я не знаю, как долго человек, даже такой выносливый, как бронцы, сможет терпеть такой уровень боли». Обеспечьте мне связь с примархом, Динос. Один на один. Давайте послушаем новую ложь, которую он окутает меня на этот раз. И заодно посмотрим, сможем ли мы определить его местоположение во время разговора. Подготовить черных люциферов для телепортации. Чайн кивнул. И еще, Динос. Да? Никакой жалости к этому Бронци. Сломайте его разум, тело и душу. И вытащите все его секреты. Да, мой лорд, ответил Динас Чайн.